Глава 15. Лунные странники. 1527 год от заселения Мунгарда. Урсалия. Лапия. В городе кипела жизнь. В порту суетились люди, швартовались корабли, разгружались трюмы. Рыбаки вытаскивали из шлюпок полные корзины трески и лосося, чтобы тут же продать перекупщикам и рачительным хозяйкам. Матросы слонялись по пристани, торговцы заключали сделки с капитанами в дорогой одежде. И порта Йордан с наперстниками направились на главную площадь, где рассчитывали найти постоялый двор поприличнее и справиться о беглецах. Тонкий шпиль ратуши хорошо просматривался отовсюду. Сгущались тучи. Вскоре повалил крупными хлопьями снег. Тут он был не первый, но все же знаменовал начало затяжной зимы. Ищейки поплотнее запахнули плащи и надвинули капюшоны на голову. С непривычки холод казался непереносимым. Хотя местные жители, казалось, вовсе не мерзли, А ведь морозы еще не ударили в полную силу. Микаш поежился. Сквозь колки холод пробивался до боли знакомый запах гнили и тлена. На крышах домов закаркали вороны и разлетелись в разные стороны, пробуждая воспоминания. 1521 год от заселения Мунгарда. Заречье. Веломовье. На носу был праздник последнего урожая. Работы осталось совсем немного. Убрать мусор с полей и засеять ячмень на зиму. А потом холодная пора и домашние дела. Лето выдалось надиво богатым. Впервые к зиме сохранилось ощущение, что они не только сытыми до нового урожая протянут, но еще и выменить что-то сумеют. Козочку, к примеру, мать давно хотела. Огнешке полегчало. Приступы не беспокоили ее уже несколько месяцев. Она чаще гуляла по околицам, мурлыкала поднос песенки собственного сочинения. Даже заговорила внятно. Грозовые тучи будто рассеялись, а сквозь них пробились лучи искристого солнца. Только рассевшаяся по стрихам домов вранью предрекала карканьем, что это лишь затишье перед бурей. Особенно много пакостных птиц сидело у его покосившейся мазанки. «Почему?» — ныло, выпитив нижнюю губу огнешка, пока Мика швёл на веревке косулю, которую она притащила домой несколько недель назад. Животное ободрало ногу и с трудом ковыляло на трёх. Самой вылечить косулю у огнешки не хватило ни смекалки, ни сил. Потому этим пришлось заниматься Микашу. Если бы демоново животное сдохло, сестра бы рыдала так, что даже его внушение оказалось бы бесполезным. «Потому что она дикая, и в неволе погибнет. Мы заведём домашнюю козочку, и ты сможешь за ней ухаживать». Огнешка несогласно захныкала. Они спустились на дно поросшего дубами и ясенями болотистого лога. Деревья уже стояли сиротливо голые, а опавшая листва шелестела и скользила под ногами. Косуля встрепенулась и стала рваться с веревки. Видишь, одуванчик, как она свободу почуяла. Ты должна отпустить ее сама. Микаш ослабил узел, и огнешки оставалось только потянуть за веревку. Ее руки дрожали, и Микашу пришлось подтолкнуть сестру. Освободившись, косуля понеслась прочь. Только копыта сверкали. Огнешка громко разрыдалась, распугивая зверьё. Мика же вздохнул. Что-то заставило его повернуть голову и вглядеться в заросли боярышника. Позже он узнал, что это и был зов, о котором толковала горевестница. «Жди здесь», — предупредил он сестру и обошел колючие заросли по краю. За ними, на небольшой лысой полянке, прикрытые палками и дерном. Валялись несколько овечьих туш. Мика шаткинул мусор и внимательно их осмотрел. Шкура осталась нетронутой, ран, видно, не было, кроме маленьких отверстий. Он достал нож и надрезал кожу рядом. Крови не было, словно кто-то испил ее досуха. Мика, Мика! звала Огнешка. Он тут же бросился к нину, когда понял, что опасности нет, перешел на шаг. Сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться и не пугать сестру корона забыл! Она засмеялась и водрузила ему на голову венок из желтых листьев. Спасибо, одуванчик, очень красиво. Микаш ласково потрепал ее по щеке и взял за руку. Идем, уже пора. Он едва ли не бежал, нельзя, чтобы сестра оставалась в этом проклятом месте. Вскоре показалась их мазанка, и Микаш подтолкнул огнешку к двери. Ступай к матушке, я на работу. Уже опаздываю, да. Сестра законючила. «Останься, ты вчера был. Сегодня вместе. Король и королева. Будем править миром». Откуда она взяла этот вздор? «Будь умницей, слушай маму». Он поцеловал ее в лоб на прощание. «Я вечером приду, и мы поправим всем, чем захочешь». «Не любит он тебя. Мать его всесосвету жить мечтает. А бузы ты для них. Только я, я один тебя люблю. И брошу весь мир к твоим ногам. Будем править. Вместе». Он обернулся, но никого не увидел, кроме улыбающейся огнешки. С крыши поднялась стая ворон, и с карканьем полетела прочь. Микаш встряхнул головой, прогоняя наваждение. И помчался к дому у главы Грацика. Там уже собрались все жители. Односельчане тревожно гомонили, перекрывая даже крики ворон. Над головами носился почти осязаемый дух несчастья. Микаш подошел ближе и услышал надрывный голос Ежи, самого богатого селянина в округе. «Говорю же, сын мой Марик, весь Жемтополь обошел. Нету там наших девок. Ни Зоськи, ни Граськи, ни моей дорогой дочечки Каторжины. Никого не видали. Демоны их забрали, говорю вам, демоны!» Зоська знатная гулена была. Беспреданница, от наших парней нос воротила. Все хвасталась, что в город сбежит, да за богатого купца выйдет. Вклинилась завзятая сплетница баба Мила. «Хлебом не корми, дай только позлословить, как мать про нее говорила». А Граська за ней с малолетства хвостом ходила. После пропажи подруги все твердило, что следом уйдет. И ежели чего, Зоська ее в беде не оставит, вот тоби и сгинули. Да с Зоськой и Граськой понятно все, заспорил ежа. Но моя каторжиночка не такая. Умница, искусница, хозяюшка все подтвердят. Жених у нее из каменки сговоренный. А как радовалась-то, уши приданное подготовила. Не могла она все бросить. Грася, конечно, дура, но кто-то и правда ее свел. Сам видал, как она запиралась в сарае и с кем-то шушукалась. Подал тихий голос, брат, пропавший. И с каторжинкой моей также. Странное творилось. Так творилось или не могла благоразумница все бросить? Не унималась баба Мила. В самом деле еже не стоит загодя тревогу бить. Обождем немного, вдруг нету никаких демонов. Грацак, примиряющий встал между ними. Микаш пробился сквозь толпу и объявил: "Боюсь, мастер еже прав, это демон. Я овец пропавших нашел. Они там, на дне лога. Из них всю кровь выпили." Селяне отступили от него на несколько шагов, словно от смердящего или прокаженного. Микаш слышал их мысли, будто они говорили вслух. Так он и есть демон, подкидыш. Мать его от злого духа понесла. Недаром только на одиннадцатый месяц после смерти мужа разродилась. Сестра полоумная, а этот так вообще. Смотрит как, в глазищах сам мрак таится. Микаш надеялся, что его приняли. Впрочем, неважно. Идемте, покажу», — настойчиво позвал он. Грация кивнул. Он относился к семье Микаша спокойнее остальных. Да и считался человеком разумным. Недаром его главой выбрали. Крепкие мужчины направились в локо, а вездесущая баба Мила увязалась следом. Под общие охи Микаш показал селянам мертвых овец. Глядите, ими даже звери побрезговали». Точно, демон! запричитал ежа. Нужно звать сумеречников вновь подал голос Микаш. у сумеречников? Они ж золото потребуют, и мы вовек не расплатимся! шикнула на него баба Мила. Но ведь это нашествие. Сумеречники должны защитить нас. «Это их предназначение», — заспорил Микаш. «Совсем мальцу сказками голову задурили», — брюзжала баба Мила. «Говорила же, не гоже бабе мужика растить». «А что, может, попробуем?» — предложил Ежа. «Я все отдам, лишь бы Каторжиночку вернуть». «Хорошо, только кто ж решится к ним ехать?» Скрипя сердце, согласился Грацек. «Они сами, как демоны, даром, что людьми притворяются». «Я, я поеду и уговорю их. У меня получится», — вызвался Микаш. «Ого, золотишко наше решил прикарманить голодранец этакий». Не унималась баба Мила. «Не нужно мне ваше золото. Я хочу семью защитить». «Ну, конечно, убогую сестрицу и мамашу, которая тебя как ломовую скотину использует. Ведь ты их так любишь», — язвила несносная женщина. Он сжал кулаки, с трудом сдерживаясь, и процедил сквозь зубы. Мне хорошо с ними, ни на что не жалуюсь. Пускай едет, раз вызвался, ему легче будет с ними сговориться. Поддержал его еже. Они вернулись в село и обошли дворы. Каждый выгребал деньги, что были в семье. Еже дал в два раза больше, чем остальные, и вывел своего лучшего скакуна, длинноногого поджарого жеребца, на котором в пору было ездить к господам. Его крутые бока горели золотом, темное грива шелком стекала по мускулистой шее. Раздувались тонкие ноздри, дергались в стороны резные уши. Седло надели, экая диковинка. Прежде Микаш только на голой спине зад в кровь взбивал. Горячий он, справишься? спросил ежи напоследок. Езжай по дороге все время прямо, до заставы сумеречников полтора дня пути. День, если быстро поскачешь. Как мост через плавну проедешь, там на холмах она и будет застава. Только сразу возвращайся. Кто знает, сколько у моей каторжиночки времени осталось. Микаш сунул за пазуху кошель и вскочил на коня. Тот стремглав понёс его прочь. Микаш не знал, что видит их живыми в последний раз, иначе бы обернулся, с матушкой бы простился. Конь горячил, сорвал поводья из рук, норовил то сбросить, то понести, но к концу успокоился и даже мост бесстрашно перешёл. Полдень вторых суток выдался по-осеннему ярким и ясным. Впереди показались мощные серые стены заставы на холме. В распахнутых ворот дежурили стражники в зеленых плащах. При виде Микаша они скрестили алибарды, перекрывая проход. «Стой! Кто таков и по какому делу?» «Я Микаша из села Остинки. У нас завелись демоны. Еду предупредить господ сумеречников». Один из стражников позвал кого-то. «Тот малец приехал, говорит нашествие. Отведешь к капитану?» Из ворот выглянул усатый дядька и жестом поманил его за собой. Микаш спешился и, привязав коня, направился следом за провожатым в ближайшую башню. Они заглянули в трапезную, закопчённую, пропахшую едой и потом. Провожатый указал на восседавшего во главе длинного стола мужчину в богатом голубом плаще на меху. Капитану было лет тридцать на вид. Сильный, но с неприятным надменным лицом и выдвинутой вперед тяжелой челюстью. Рядом сидели несколько сумеречников попроще и запивали запеченную дичь красным вином из серебряных кубков. У Микаша в животе аж заурчало от вида вкусностей. Это еще кто? Недовольно спросил капитан, облизывая стекающий с пальцев жир. Извините, великодушно, заговорил Микаш, не дожидаясь, пока его представят. Я Микаш из села Остинки. На нас напали демоны. Забрали трех девушек и выпили всю кровь из наших овец. Мы просим защиты и помощи. Капитан зашептался с товарищами. Вы подайте не платили, и теперь это не наше дело, ответил тот. Простите, в неурожайные годы платить было нечем. Но мы вот собрали все, что нашлось. Микаш положил перед ним кошель. Капитан высыпал монеты себе на ладонь, и рассмеялся. Малец, этого не хватит, чтобы мы просто выехали с заставы. Недосуг нам разбираться, какая блажь вам в кустах привиделась. Даже если и демоны, то от них толку больше, чем от вашей голыдьбы. Проваливай. Высыпав монеты обратно, он швырнул кошель Микашу и повернулся к провожатому. А тебе двойной наряд вне очереди, за то, что тревожишь по пустякам. Тот потянул было Микаша прочно, он вырвался и упал на колени. Прошу, умоляю наших женщин и детей защитить некому. у нас нет оружия, мы не умеем драться. пожалейте их. разве мы виноваты в вашей слабости? уберите его уже. провожатый перехватил Микаша подмышки, но тот снова вырвался и сощурил глаза. он однажды смог вынудить горевестницу забыть о своем предсказании и уйти из их дома. если когда-нибудь и было более отчаянное положение, то именно сейчас. он ничего не хотел больше, чем заставить этого надменного сумеречника передумать капитан покорно поднялся из-за стола и подошел к микашу. тот замер вглядываясь в беспощадные корие глаза в щуку со всего размаху врезался кулак отчего микаш повалился на пол совсем нюх потерял сучий сын ты на кого с внушением полез думаешь я такой слабак чтобы не почувствовать Сапог вонзился в живот еще раз и еще тело отзывалось вспышками боли перед глазами потемнело стало трудно дышать Голоса уходили вдаль. Кто его подослал? Это чья-то шутка? Остановитесь, вы его убьете. Вышвырните эту мразь, а ты получишь десять плетей за то, что пустил его сюда. Мика очнулся в канаве у дороги. Конь каким-то чудом оказался рядом и пихал его мохнатым носом в больной бок. Ушибы горели по всему телу, голова гудела, лоб саднил, Но уезжать ни с чем было нельзя. Сила воли помогла ему подняться. Он взял коня под узцы и привязал к дереву, темнело. С дороги донесся стук копыт и скрип колес. Микаш подобрался ближе. К заставе катила телега, нагруженная доверху и укрытая холстиной. Телега остановилась, возница отвлекся и Микаш скользнул под полок, затаился. Свистнул бичку они заржали и понеслись к заставе. Из-за чего задержка, капитан рвет и мечет, раздался голос одного из стражников. Проезжайте. Телега замерла во дворе. Возница спрыгнул с козел и отошел. Микаш выбрался из-под полога незамеченным и нырнул под днище, а оттуда шмыгнул к стене в темный угол. Жалко того мальца. Вроде бойкий, смышленый. Голос долетел от выставленной посреди двора жаровни, на которой ярко тлели угли. Микаш замер и прислушался. Похоже, и правда, странники на его село напали. Стоило бы поехать подсобить. Какая доблесть за стенами отсиживаться. «Лучше меня пожалей», — ответил давешний провожатый. «На рассвете всю спину исполосуют, От этого супостатого высокородного снисхождения не дождешься. А то село, если действительно трех девок увели и скот погрызли, обречено. Странники там уже вовсю пируют. Никого спасти не успели бы. Так еще серебро зря потратили бы». Сердце кольнуло его. Нет, он успеет. Нужно раздобыть серебряное оружие. Лех, кузнец, должен знать, как с ним обращаться. Сами защитятся, если эти трусы не хотят. Микаш нырнул в узкий проход и тенью побрел по заставе в поисках арсенала. Караульные стояли только на стенах, а внизу было тихо. Возле одной из дверей храпел стражник. Разило от него хуже, чем от набравшихся до белых демонов односельчан во время тайда На двери висел замок. Ключи лежали у стражника под рукой. Хмельное сознание поддалось внушению легко. Он даже не шелохнулся. Когда Микаш вытянул ключи из-под его ладони и плавно отворил дверь, боясь выдать себя скрипом, ночь стояла лунная, светлая. Этого хватило, чтобы рассмотреть оружие вдоль стены на полу. Вожделенный арсенал. Микаш вынул из кошеля серебряник, внимательно его изучил и пощупал пальцами. Нужно искать похожий металл. Снаружи послышались голоса. Микаш еще сомневался, но схватил приглянувшийся меч с ножными и приспособил их на пояс. Рядом лежала веревка с осадной кошкой. Тоже сгодится. Заперев двери и вернув ключи, он побежал к лестнице на стену. Как только обходившие дозором караульные скрылись из виду, Микаш зацепил кошку за каменный зубец, перемахнул через стену и полез вниз. Гулкие шаги будоражили его. Брецало оружие, кто-то громко переговаривался. Вот-вот обнаружат. Микаш отпустил веревку. Ноги ударились об землю. Примчавшись во враг, он выломал пруд и заскочил в седло. Подстегнутый ударом по крупу, конь взлетел по крутому склону и помчался по дороге домой, лишь бы успеть. В беспрерывной скачке промелькнул рассвет, за ним полдень. Микаш выжимал из коня последние крохи сил, аж сам занемел от натуги. Заморосил холодный дождь, крепчал, пока не перешел в ливень. Струи хлестали за шиворот, стекали по волосам и одежде. Вода застилала глаза. Копыта разъезжались на размокшей почве, но Микаш не сбавлял темп. Успеть, успеть до темноты. Небо хмурилось, набухая грозовыми тучами. Было непонятно, смеркается или еще нет. Быстрее. Все погибнут, если он не успеет вовремя. Пруд нахлестывал все сильнее, вспарывая шкуру на крупу. Конь напрягся перед последним прыжком и захрипел. Из его ноздрей потекла кровь. Задние копыта зацепились за межевую борозду, и он распластался в грязи. Микош кувырнулся через голову и приземлился на колени. Жеребец лежал на боку и сучил ногами в агонии. Микаш подполз вплотную и закрыл ему глаза. Воронье карканье заглушило даже шум дождя. Микаш опомнился, подскочил и бросился к силу. Под ногами расплескивалась вода из луж. Вскоре показались покосившиеся столбы околицы. За ними сквозь пелену дождя просматривали сметавшиеся между домами уродливые тени. Порыв ветра принес запах гнили и тлена, удушливый и едкий. Прямо за околицей кричал кузнец Лех: Помоги! Он лежал распростертым на земле, а ему в шею впился похожий на нетопыря демон. Скинулась уродливая серая морда, сверкнули красным глаза. С торчащих из-под верхней губы клыков капала кровь. «Помоги!» Тварь снова впилась в его горло, заставив умолкнуть. Микаша торопел. «Мама! Огнешка!» Он понесся через единственную улицу, вьющуюся между домов. Растерзанные тела сельчан лежали повсюду. Ежа, его сын Марик, Грацик, Баба Мила, все, кого он знал. Твари пошились над ними, вытягивая последние капли крови и выедая кишки. На Микаша даже не смотрели. Кто-то из людей был еще жив. Они взывали к нему, но он мог думать лишь об одном о матери и огнешке. И почему их дом находится на самом отшибе? Дверь в покосившейся мазенке была на распашку. У выхода будто все еще пытаясь сбежать лежала мать. Ее густые волосы разметались по крыльцу. Глаза закатились белками наружу. Усеневшие губы оставались распахнутыми в немом крики, а юбки помялись и задрались, открывая белые, почти светящиеся ноги. Неправильно это. Микаш опустился на колени и принялся поправлять. «Здравствуй, братец», — Донесся из противоположного угла голос огнешки. Микаш вздрогнул и поднял взгляд. Сестра сидела за столом и улыбалась, но не так, как обычно, беззлобно и светло. А так как улыбались все, словно выздоровела в одночасье. Мама не хотела отпускать меня к жениху. Но мне уже можно замуж. Она засмеялась и протянула руки. Подойди, братик, дай обнять тебе на прощание. Микаш подошел, не мог не подойти. Настолько завораживал блеск ее, прежде пустых и тусклых глаз. Длинные правильные фразы и очаровательная улыбка взрослой женщины. Она единственная принимала его и любила. Ее объятия стали сладким пленом. И что-то острое прошлось по его чувствительной отпута кожи. Боль пронзила едва заметной искрой. В кровь полился сонный яд. Огнешка на мгновение ослабила хватку. «Познакомься с моим женихом. Он такой же сильный и добрый, как ты. Только не зовет меня обузой. Он не оставит меня, чтобы идти на работу». В темном углу возник новый демон. Высокий широкоплечий, с копной всклокоченных соломенных волос. Было так странно и страшно видеть в темной твари свое повзрослевшее отражение. Голову ему венчала корона из сухих листьев. Микаш замер в немом иступлении. Он ведь с самого начала знал, что зло притаилось именно в их доме. Мельтешили призрачные фигуры, шептались глухие голоса. Но он заставлял себя слепнуть и глохнуть чтобы сохранить их уютный мирок как можно дольше. За его беспечность поплатилась мать. Поплатилось все село. Пахло кровью. Его собственной. Что-то липкое текло по рубахи, а в душе поднималась злость. Мерзкие демоны пользовались человеческой слабостью и не знавали жалости. Сумеречники были героями лишь в сказках, а на деле оказались трусливой и корыстной шайкой. Недалекие односельчане боялись безобидного мальчишку и так долго не замечали настоящей опасности. А мать? Почему она была такой сухой и суровой к бедной огнешке? А сестра? Зачем она поддалась на соблазн вероломного демона? И только Микаш был хуже всех. Права оказалась Горевестница. Он приносит одни несчастья. В груди полыхнула ярость багрянца мамы в глаза. Запертый внутри Микоша демон высвободился. Его ненависть затопила сознание, захватила тело и наполнила небывалой мощью. Оковы страха спали, уступив решимости. Микаш оттолкнул сестру и пронзил мечом ее тщедушное тело. Она тут же упала замертво. Стоявший рядом демон не успел шевельнуться, как его голова слетела с плеч. Затем Микаш выскочил на улицу. Другие демоны оторвались от трапезы и начали окружать его. Он бросился на них обезумевшим зверем и принялся рубить, как дрова, на растопку. Только вместо щепок вокруг разлетались брызги крови. Твари кричали, стонали, бились в агонии. Но он не слышал ни звука. Забывались усталость, боли в мышцах, холод от непрекращающегося дождя. Не ощущалось время, даже висевшая на волоске жизнь не казалась ему ценной. Кровь тварей, кровь убитых ими односельчан, все смешалось в грязный багрянец. Он один существовал в этом разоренном мертвом мире. Микаш не помнил, как все кончилось. Сбежал ли кто, или он остановился сам, когда ни единой живой твари больше не осталось. Даже как он упал посреди груды истерзанных тел в памяти не сохранилось. Раздался стук копыт и голоса. Ну и побоище. Паскудные странники. Всё село выгрызли мерзость. Хорошо хоть самих порубили. Грубо-то как. Будто мясник работал. Фу! Глядите, молец жив, истощен только. Целители ко мне. Затупали ноги. Микаша подхватили куда-то унесли и облили холодной водой. Похоже, у него был прорыв способностей. Аура-то какая мощная. Сильные мысли чтец будет, если выживет. Микаш с трудом разлепил веки. Дождь прекратился, наступило утро. Рядом с ним стояли трое незнакомых, богато одетых сумеречника. «Как твое имя, ученик? Где твой наставник?» — спросил грузный господин с вислыми усами и знатной залысиной на макушке. «Вы обознались. Я Микаш из села Остинки, которого больше нет». Господин удивленно вскинул брови. «Это ты их? Нам не хватило денег на защиту сумеречников». «Надо же». «Простолюдин с даром, как у древнейших родов», — присвистнул другой рыцарь. «Не надорвался?» — спросил господин. «Выкарабкается», — заверил рыцарь. «Ступайте тогда и никому про него не рассказывайте». Господин снова обратился к Микошу. «Малец, а сам ворден не хочешь? Выучишься и сможешь голытьбу бесплатно защищать. Только про то, что тут было ни слова. Послужи мне пару лет, опыта наберись, а я все устрою. Имя лорда Т.ДСку не пустой звук в Большом Совете. Он протянул Микашу мясистую ладонь. Горевестница оказалась права во всем. Он должен быть среди сумеречников, защищать людей и убивать тварей, не требуя платы, чтобы ни одно бедное село не постигла подобная судьба. Только так он сможет искупить вину, не стать тем, тем, кого он видел вчера рядом с сестрой. Демоном, худшим из всех. Микаш пожал протянутую ладонь. Лорд Тедеску усадил его на телегу с провиантом. Придав разоренное село огню кавалькадо- рыцарей, направилась к степному замку. Микаш долго провожал взглядом зарева, в котором исчезала его прошлая жизнь, и повторял про себя как молитву: Я искуплю вину. Клянусь. 1527 год от заселения Мунгарда Урсалия, Лапия. «Наивный мальчишка», — Микаш сплюнул от досады. Они ступили на главную площадь. Высокородные остановились возле трехэтажного здания с щербатой вывеской. Выцветшие руны на ней едва читались. «Золотой гусак». Йордан забронился на очередной занюханный постоялый двор и первым вошел внутрь, остальные следом. В прихожей их встретил хозяин в застиранном переднике. «Чего изволите», — поинтересовался он, окидывая гостей оценивающим взглядом. Три комнаты для меня и товарищей. Этого. Йордан кивнул на Микаша, на конюшню и девочек на вечер каждому. Мы устали с дороги. Хозяин покривился и деловито ответил: три серебренника вперед, девочек за отдельную плату. Людей на конюшне не размещаем. Грабеж. Мы сумеречники. Как вы смеете сдирать с нас три шкуры за такое убогое жилье? Я как и все плачу ордену пошлину. Почему вы должны платить меньше, чем все? Ладно, одну комнату с тремя кроватями и тюфяком для этого. Йордан недовольно сощурился и снова кивнул на Микаша. Ужин нам посытнее и никакого разбавленного эля, знаю я вас. Расплатившись с хозяином, они поднялись в комнату, пока высокородные валялись на кроватях. Микаш раскладывал пожитки, справлялся о готовности ужина, узнавал о делах города и о том, где стоит искать беглянку. К вечеру господа спустились в обеденный зал, задымлённый и людный, и расположились за столом у стены. Пока ждали заказ, Йордан снова принялся клясть завышенные цены. Микаш не слушал его даже в полуха, забившись в темный угол. Отсюда весь зал был как на ладони. Каждый человек — их скачущие мыслепотоки, полные мелких суетных забот. Ослепительно ярко горела среди них путеводная нить. Принцесса была тут, присутствовала в воспоминаниях хозяина и нескольких слуг. Мика шманил ее зовом, тянул на себя нить. Сердце йоколо от предвкушения. Она показалась на лестнице медленно спустилась, оглядываясь по сторонам. Иди же сюда, сядь рядом. Принцесса послушно заняла соседний столик. Ни Йордан, ни его наперстники даже не обратили внимания на нее. Но Мика что видел? Ни мешковатая мужская одежда, ни помальчишечьи короткие волосы не могли скрыть ее красоты. Глаза все те же, полные страсти жизни, искристого света. Ароматы ромашки и мяты. А манеры такие деликатные, как никакой робкий юнец не сможет. Микашу не хотелось выдавать ее йордану. Он запрет свободолюбивую птичку в клетку, так и не оценив ее по достоинству. Очередная горькая насмешка судьбы полюбить впервые пламенно, до да беспамятства, и кого, чужую невесту. Он скользил по ее мыслям, обвивался ее печалью и страхом, пытался их унять или хотя бы смягчить. Но крылось за ними что-то еще, навязчивое и тревожное, ощущение смерти, тлена, липкого от отчаяния сумасшествия, совсем как у огнешки тогда. Душа ушла в пятки. Не может быть.